Следующие две недели прошли в таких хлопотах, каких еще не знала Лира. В хлопотах, но не быстро, потому что приходилось подолгу чего-то ждать, прятаться в противных сырых закутках, смотреть, как проплывает за окном унылый дождливый осенний пейзаж и снова прятаться, спать в газолиновых парах возле двигателя, Просыпаться с дурной головой. И самое худшее — ни разу не выйти на воздух, не пробежаться по берегу, не полазить по палубе, не открыть шлюзных ворот, не поймать швартов, б р о ш е н н ы берега. Все время приходилось прятаться. Тони Коста пересказывал ей сплетни, услышанные в прибрежных пивных. что по всему королевству охотится за светловолосой девочкой и за поимку ее назначена большая награда, а того, кто ее прячет, ждет суровое наказание. И странные ходили слухи, будто она единственный ребенок, спасшийся от жрецов и носительница страшных секретов. А еще говорили, что она не человеческое дитя, а пара духов в обличии ребенка и д э й м о н а посланных в здешний мир адскими силами для того, чтобы разрушить его. Говорили, что это не ребенок, а взрослый, которого волшебным образом уменьшили. И он на содержании у тартар явился шпионить за добрым английским народом. Готовить т а р т а р о м дорогу для вторжения. Сперва эти рассказы Лира слушала с радостью. А потом с тоской. Сколько же людей ненавидят ее и боятся. И она мечтала выбраться из этой тесной каюты ящика. Ей не терпелось попасть на север. Очутиться в снегах под сияющей авророй. А иногда она тосковала по Иордан-Колледжу. Ей хотелось снова полазить по крышам с Роджером, услышать колокольчик стюарда, возвещающий, что до ужина полчаса, стук посуды, скворчание масла и крики на кухне. И тогда ей ужасно хотелось, чтобы все было как раньше, и таким оставалось всегда, чтобы она вечно была лирой из Иордан-колледжа. Единственным, что развеивало ее раздраженную скуку, был а л л т и о м е т р Она занималась им ежедневно, иногда с фардером-коромом, иногда в одиночку, и казалось, что с каждым днем она все легче погружается в спокойное состояние, когда проясняется, смысл символов, и перед мысленным взором встают освещенные солнцем гряды к о р Пыталась объяснить ф а р д о р у к о р о м у что при этом чувствует. Будто с кем ты разговариваешь, только плохо слышишь и чувствуешь себя как бы глупой, потому что они умнее тебя, только не сердятся и вообще... И они столько знают фардеркором, как будто все знают, или почти все. Миссис Колтер была умная, столько всего знала, но это другое знание, как бы понимающее. Он задавал конкретные вопросы, и она искала ответ. «Что сейчас делает миссис Колтер?» – спрашивал он. Ее руки сразу приходили в движение, и он говорил «Объясни мне, что ты делаешь?» «Ну, Мадонна — это миссис Колтер, и когда я ставлю на нее стрелку, думаю, моя мать, а муравей — деловитый, это просто, это первое значение, а песочные часы означают «время». и где-то в нём есть сейчас, и на нём я сосредотачиваюсь. Как ты узнаёшь, где эти значения? Ну, вроде вижу их, вернее, чувствую, вроде того, как поднимаешься ночью по лестнице, ставишь ногу, а там ещё одна ступенька. Так же вот я мыслью переступаю, а там другое значение. И я его вроде чувствую. Потом их все складываю. Это примерно как взгляд на чем-то остановить. Так попробуй и посмотри, что он скажет. Лира попробовала. Длинная стрелка сразу пришла в движение. Она останавливалась, двигалась дальше, снова останавливалась. аккуратно чередуя скачки и паузы. В этом была и грация, и сила. Они сообщались Лире, и она чувствовала себя, как молодая птица, которая учится летать. Сидя против н е ё фардер кором отмечал, в каких местах останавливается стрелка. И наблюдал за тем, как девочка, откидывая волосы с лица и прикусив нижнюю губу, Сначала следует в з г л я д о м за стрелкой, а потом, когда она останавливается, переводит взгляд на другие места круговой шкалы. Но никуда попала. Фардер-кором был шахматист и знал, как видят доску шахматисты во время игры. Опытный игрок как бы чувствует силовые линии и поля на доске. и смотрит на в а ж н о е линии, не обращая внимания на с л а б ы й Глаза Лиры двигались таким же образом, послушные некоему магнитному полю, которое она видела, а он — нет. Стрелка останавливалась на молнии, на младенце, на змее, на слоне — и на животном, которому Лира не могла подыскать имени. Что-то вроде глазастой ящерицы, обвившей хвостом прутик, на котором она стояла. Эта последовательность повторялась снова и снова под взглядом Лиры. «Что значит эта ящерица?» — спросил Фардер-кором, нарушив ее сосредоточенность. «Что-то непонятно...» Я вижу, что он говорит, но, наверное, неправильно понимаю. Молния, я думаю, это гнев. А ребенок, я думаю, это я. Я уже почти поняла, что значит ящерица. Но вы со мной заговорили ф а р т е р к о р о м и я забыла. Видите, опять она стала блуждать. Вижу. «Извини, Лира, ты устала. Хочешь прекратить?» «Нет», — сказала она, но щеки у нее были пунцовыми, а глаза блестели. Все говорило о перевозбуждении и нервной усталости, усугублявшейся еще и тем, что она столько дней провела в душной каюте. Фардер Кором посмотрел в окно. Они плыли по широкому устью, уже недалеко от побережья. Коричневая, тинистая гладь воды под хмурым небом, вдалеке хранилище угольного спирта, ржавые опутанные паутиной труб и перегонный завод, где густой дым неохотно поднимался в небо, чтобы смешаться с тучами. — Где мы? — спросила Лира. — Фардеркором. «Можно мне ненадолго вылезти?» Это воды Колби, эстуарий реки Кол. Подойдем к городу, причалим у коптильного рынка и пешком отправимся к докам. Будем там через час или два. Но уже стемнело, и на пустынной водной равнине ничто не двигалось, кроме их лодки до угольной баржи вдалеке. ползший к перегонному заводу. А вид у Лиры был такой усталый и воспалённый, и она так долго просидела в заперти, что ф а р д е р к о р м пожалел её. «Думаю, ничего страшного, если несколько минут проведёшь на открытом воздухе. Не скажу на свежем». Он свежий только, когда ветер с моря. Но можешь посидеть наверху, посмотреть вокруг, пока не подойдем ближе. Лира вскочила, п а н т е л и м о н сразу превратился в чайку. И ему уже не терпелось вырваться на простор, расправить крылья. Тут было холодно, и Лиру даже в ее теплой одежде вскоре о х в а т и л о дрожь. п а н т е л е м о н же, наоборот, с радостным криком взвился в воздух и стал носиться то вокруг лодки, то над ней, то вперед, то назад. Лира ликовала вместе с ним, ощущая то же, что и он, и мысленно подговаривала его вызвать старого баклана. Это был д э м о н а Рулевого на с о р е в н о в а н и я Но тот не обращал на Пантелеймона внимания и сонно сидел на румпеле рядом со своим человеком. Коричневая гладь была безжизненна. Только ровный стук двигателя да тихий плеск воды под форштевнем нарушали безмолвие. Тучи висели низко, но не обещали дождя. В воздух под ними был мутный от дыма. Один лишь стремительный п а н т е л е м о н Вносил оживление в эту безрадостную картину Когда он взмыл после крутого пике Раскинув белые крылья на фоне серого неба В него врезалось что-то маленькое, черненькое Он завалился на бок Задергал крыльями от неожиданной боли И Лира вскрикнула, ощутив то же самое, что и он Подлетела вторая черненькая тварь Они двигались не как птицы, а как летящие жуки, тяжело и по прямой, и при этом гудели. п а н т е л е м о н падал, пытаясь повернуть к лодке, к л и р и в отчаянии т я н у в ш и й к нему руки. А маленькие черные твари все налетали и налетали на него со злобным гудением и жужжанием. Безумный страх п а н т е л е м о н а передался лире, но тут что-то пронеслось мимо н е ё и вверх. Это был Дэймон Рулевого. С виду тяжеловесный и неуклюжий. Он летел стремительно и мощно. Он резко поворачивал голову туда и сюда. Захлопали черные крылья, замелькала белая и маленькая черная тварь шлепнулась на с м о л я н у ю крышу каюты под н о г и л и р и А п а н т е л е м о н в ту же секунду опустился на ее протянутую руку. Не успела она приласкать его, как он обернулся диким котом и прыгнул на мелкую тварь, лапой отшвырнул от края крыши, к которому она торопливо поползла. Он крепко прижал ее когтями и посмотрел в темное небо, где взмахивал черными крыльями баклан и кругами набирал высоту, устремившись за второй тварью. Потом баклан быстро спланировал на лодку и каркнул что-то рулевому. А тот сказал. Удрала. Не упустите эту. На. Он выплеснул из кружки опивки и кинул ее лире. Она сразу накрыла ею тварь. Та жужжала и скреблась внутри, как маленькая машина. Держи на месте, сказал у нее за спиной фардер кором. А потом опустился на колени, и просунул под кружку кусок картона. «Что это? Фардер-кором?» — спросила она дрожащим голосом. «Давай спустимся и посмотрим. Бери осторожно, Лира. Держи крепко». По дороге в каюту она оглянулась на Баклана и хотела поблагодарить его. Но старые глаза его уже были закрыты. Вместо него она поблагодарила рулевого. «Надо было внизу оставаться», — только и сказал он. Она спустилась с кружкой в каюту, а Фардер Кором нашел пивной стакан. Он поставил его под кружку и вытащил разделявший их картон, так что тварь провалилась в стакан. Он поднял стакан, чтобы рассмотреть это злобное создание. Длиной оно было с большой палец лиры. И не ч е р н а я а т е м н о з е л е н а я Оно растопырило над крылья, как божья коровка, готовая взлететь, и било крыльями с такой яростью, что они слились в неясное пятно. Шесть когтистых лапок скребли по гладкому стеклу. «Что это?» — спросила она. а п а н т е л е м о н по-прежнему дикий кот». Сидел на столе возле стакана и зелеными глазами провожал вертящуюся там тварь. «Если ты его расколешь, — сказал Фардер-кором, — ничего живого там не найдешь, во всяком случае ни животного, ни насекомого. Я видел одно такое раньше, но не думал, что встречусь с ним здесь, на севере». африканская штука. Внутри заводной механизм и к пружине пришпилен дурной дух с з а н о з ы в сердце. Но кто его послал? Тебе не надо даже разгадывать символы, Лира. Ты можешь сообразить так же легко, как и я. Миссис Колтер? Конечно. Она путешествовала не только к северу. На диком юге «Много диковин. Последнего такого я видел в Марокко. Они смертельно опасны, пока там дух. Он никогда не остановится. А если выпустишь дух, он в своей жуткой ярости убьет первого попавшегося. Зачем они прилетели? Шпионить». Неслыханная глупость С моей стороны Выпустить тебя наверх И надо было дождаться Пока ты разберешься в символах Не мешать тебе Теперь я поняла Встрепенулась Лира Она означает Воздух Это ящерица Я видела это Но не понимала почему Хотела разобраться и упустила А сказал Фардер-Кором. «Теперь я тоже понял. Это не ящерица, вот что. Это хамелеон. И он означает воздух, потому что они не едят и не пьют. Они живы одним воздухом». м а с л о н «Африка», сказал он. «Угу». Они переглянулись. Чем больше открывал им свою силу а л и т е о м е т р тем больше вызывал он благоговейного страха. «Ведь он все время говорил нам об этих штуках», — сказала Лира. «Надо было слушать. А что мы с этой можем сделать ф а р д е р к о р м Можем ее убить или как-нибудь? Не знаю, что мы можем сделать». Надо держать его запертом в коробке и никогда не выпускать. Меня гораздо больше беспокоит другой, тот, что улетел. Сейчас он летит к миссис Колтер и донесет, что видел тебя. т у р а к я, чтоб мне пусто было. Он пошарил в буфете и нашел жестянку из-под курительного листа, диаметром в ладонь. В ней лежали винты, он высыпал их, протер внутри тряпкой и поставил на нее перевернутый стакан с картонкой. После некоторой возни, когда одна нога твари высунулась наружу и с неожиданной силой оттолкнула жестянку, они водворили ее на место и туго завернули крышку. «Как только попадём на корабль, я её для надёжности запаяю», — сказал фардер-кором. «Но разве завод в ней не кончится?» «В обычном механизме кончается. Но я тебе говорю, в этих пружину заводит дух, пришпиленный к концу. Чем больше она ёрзает, тем туже заводится». и тем она сильнее. Уберем-ка ее с глаз долой. Он завернул жестянку во фланель, чтобы приглушить беспрерывное жужжание, и засунул под койку. Совсем стемнело, и Лира видела в окне, как приближаются огни колби. В тяжелом воздухе сгущался туман, и к тому времени, когда они причалили у коптильного рынка, Очертания всех вещей стали расплывчатыми. Мрак потерял плотность, и жемчужно-серая пелена окутала склады, подъемные краны, деревянные киоски и гранитные многотрубные здания, давшие название рынку, где днем и ночью в ароматном дубовом дыму коптилась рыба. Трубы добавляли густоты, промозглому воздуху, и, казалось, сама булыжная мостовая испускает приятный запах копченой сельди, макрели и пикши.